Глава 33. Скрытая. «Катя, с Феодорой Заборовой побеседуешь ты одна», — решил полковник Гущин. «Учитывая, что речь пойдет о том, что устроила ей Пелопея на дне рождения отца, нам с Клавдием присутствовать при этой беседе не с руки. Речь пойдет об интимных вещах, об оскорблении. Ты допросишь ее детально. Надо разобраться с этим черным БМВ». «Согласен, воспоминания Пелопея теперь в ином свете воспринимаются. Что же до парня, до этого левушки, то с ним пока подождем. Он наркоман, как выяснилось. От наркоманов мало толка. А Феодору привезем сюда. Я отправлю сотрудников на седьмую милю. Надо привезти ее одну, без Платона Кутайсова». Застать Феодору одну удалось лишь на следующий день. Сотрудники, посланные Гущином на Новую Ригу, наблюдали за особняком. Они доложили, что Платон Кутайцев вместе с сыном уехал на машине в Москву. Спустя час из ворот особняка выехал тот самый черный БМВ. За рулем сидела Феодора. Она собралась в супермаркет за продуктами. Полицейские забрали ее прямо из машины. Пока ее везли в Главк, в Никитский переулок, Катя все теребила полковника Гущина по поводу осмотра окна – Тот ответил, что ночью криминалисты под видом рабочих уже изучили окно пятого этажа, сняли множественные отпечатки пальцев с подоконника, стекол, створок, оконной ручки. На деталях крепежа тоже нашли следы пальцев рук. Катя сказала, что она открывала окно и пыталась нащупать болты в стене, а также это делал один из дворников таджиков. Кроме него, при ней окна касался второй дворник и женщина из ТСЖ. «Всего четверо вас, а там изъяли отпечатки пальцев девяти разных людей», ответил Гущин. «Но нет ни одного совпадения с отпечатками, изъятыми из дома Александры Быковой. Там их тоже было множество разных. Это же и дом, и контора, офисы, мастерская. А вот совпадений нет. Но это ничего не доказывает. Вряд ли преступник хотел оставить нам такие улики. Другое дело, что криминалисты подтвердили». Спрятаться там, на лестничной площадке, действительно негде. А это лишнее доказательство тому, что ящик упал сам по себе, хотя я в это категорически не верю. Катя вздохнула. Вот всегда так. Одно исключает другое. Она ждала Феодору Заборову с нетерпением. Пыталась в уме сформулировать вопросы, которые станет задавать. Вспоминала, как они виделись впервые на Большой Ордынке. Феодора поразила ее своим видом. Когда Катю позвали в кабинет розыска, девушка уже сидела там и выглядела до смерти испуганной. Катя видела, Феодора боится полицейских. Катя внезапно ощутила внутри себя пустоту. Неприятно осознавать, что человек, с которым ты прежде нормально, пусть и недолго общался, теперь буквально на грани обморока старается скрыть дрожь и боится смотреть тебе в глаза. «За что меня?» – тихо спросила Феодора. «Я ничего плохого не сделала, а ваши, они меня так грубо из машины выволокли, словно я...» «Сейчас по любому поводу людей хватают, я в курсе, полицейское государство в действии, но я ничего не сделала». Катя села напротив нее за стол, включила в кармане диктофон. «Вас никто ни в чем пока не обвиняет», — сказала она стандартную фразу. И ей стало стыдно за то, что она внушает человеку страх — и отвращение одним своим видом полицейского. Но есть некоторые обстоятельства, которые нам с вами, Феодора, необходимо прояснить. Какие еще обстоятельства? Феодора подняла на нее темные глаза, в которых металась тревога, как зверь в капкане. Например, то, что произошло три года назад на дне рождения вашего мужа, когда Пелопея на глазах у всех облила вас кровью больного спидом. На бледных щеках Феодоры выступили алые пятна. «Кто вам рассказал об этом? Если Ло не помнит ни черта, кто ее мать, Регина? Как же она меня ненавидит! Но это же было на самом деле!» «Пелопея прилюдно опозорила вас. Это была настоящая кровь?» «Да. А вы проверились потом у врача?» «Не было никакого спида. Феодора закрыла лицо ладонью». Тяжело оперлась на руку, словно ей трудно было сидеть за столом вертикально. Это был дикий стёб. Она знала еще со школы, что я, когда сильно испугаюсь, когда я, в общем, из меня льётся рекой недержание. Лоэта отлично знала, и она хотела отомстить мне за отца, за то, что вы стали его любовницей. Она застукала нас в машине. Мы проявили с Платоном неосторожность. Я испугалась, что она матери расскажет о нас, но она решила вот так вот со мной поступить. Думала отвращение у Платона вызвать, думала, что он отступится от меня, а он... он на вас женился. Он от меня не отступился, и знаете почему? Федора отняла руку от лица. Почему? Потому что у нас с ним настоящая любовь до гроба. «Охотно верю», — согласилась Катя. «И это всегда хорошо, когда есть настоящая любовь. Но ваша свадьба была всего полгода назад, а я хочу расспросить вас о событиях трехлетней давности, тех, которые последовали за этим печальным инцидентом на дне рождения». «О каких событиях?» — Феодора опять испугалась. «Все о тех же самых, когда неизвестно, каким образом Пелопея оказалась ночью в броницах на лесной дороге» где ее избила машина. Согласитесь, Феодора, за то, как жестоко Пелопей поступила с вами, можно было ей отомстить, а? Я не мстила ей. А мы думаем иначе, и у нас есть для этого причины. Я не мстила ей! Феодора, черный БМВ вашего отца, вы давно за рулем? С восемнадцати лет. Мы вместе с Лоу учились водить, нас учил Платон и мой отец тоже. Теперь мой отец болен. Ваш отец болен все эти три года, а вы вводите его черный БМВ. По доверенности, и что с того? Примерно за 40 минут до того, как Пелопею на лесной дороге сшибла газель, всего в нескольких километрах от этого места черный БМВ стал причиной крупной аварии на федеральной трассе. Там тоже люди пострадали. А БМВ скрылся с места как раз в направлении поворота на дорогу на Петровское. Мне эти названия не знакомы. Вы что хотите сказать, что это я притащила на тачке лов эту глухомань? Ага, Катя кивнула. Именно это я хочу сказать. Вы что, с ума сошли? охнула Феодора. Вы. Да как вы можете? Не делала я этого, никуда я ее не возила. Феодора, она вспомнила. Что вспомнила? Вас. Меня? Девушка была близка к истерике. Она вспомнила, как ехала с вами в машине. Вы сидели за рулем. У вас было хорошее настроение. Вы смеялись, торжествовали. Врет! Она врет! Дура психованная! Она все врет!» Феодора сорвалась на крик. «Тише, тише! Скажите, не было такого?» «Нет!» «Нет?» — переспросила Катя. «Вы подумайте хорошенько, прежде чем снова отвечать». «Нет, ну...» То есть это могло быть раньше, но это было не тогда, а раньше. Она это могла вспомнить. Раньше когда? Феодора неожиданно по-детски всхлипнула. Испуг, злость, тревога снова выходили из нее влагой, но теперь по-другому, слезами. «Мы же дружили с ней, мы были как сестры. Со школы у меня не было никого ближе ее». Слезы текли по щекам девушки. Она резкими движениями смахивала их со щек, Но они текли и текли. Я к ним домой ходила, она ко мне. Мы даже вечером писали друг другу смс-ки. И не один год это продолжалось. И катались мы с ней на тачке, и в клуб ездили в Москву из нашей крутой деревни. За рулем всегда я была, потому что я не пью совсем, даже в ночнухах. Алло отрывалась по полной. Она, наверное, вспомнила, как мы ехали с ней, может, из клуба, а может, по магазинам, клянусь вам, это не я отвезла ее туда, в этот лес, и не от меня она убежала, я бы никогда не сделала ей больно, не причинила бы ей вред даже в отместку за то, как она со мной поступила по-скотски, я ее поняла и простила тогда, поняли и простили?» Она посчитала, что это я нашу дружбу предала, соблазнила ее отца. Она просто взбесилась тогда от злости, она меня возненавидела. Я понимаю, это же ее отец не кто-нибудь. Она мать очень любила и не могла мне простить то, что я Платона у Регины увела. Но я, я, не, на, я не нарочно, я не уводила. Я, может, и влюбилась в Платона за то, что он из этой семьи, из них, из тех людей, которых я с детства любила. У них в доме было хорошо, весело, там все дышало любовью. И Платон был всегда как рыцарь, не то что мой папаша грубиян. Я влюбилась в Платона сначала платонически, как в образ. Это потом мы переспали. В общем, он тоже в меня влюбился. Они, наверное, с Региной устали друг от друга от своего долгого брака. Это бывает? Он захотел меня, захотел чего-то нового в жизни, а ло меня возненавидела за это. Но я ей не мстила, поверьте мне, я не ездила в броницы. Да, я вожу папин БМВ, но это не я устроила какую-то там аварию на шоссе. Меня вообще там не было, и вообще не меня надо спрашивать о той ночи. Не вас? А кого? Уло был любовник. Лева Мамилюк Караганов, сын дирижера знаменитости, который сделал ей при вас предложение руки и сердца. Феодора внимательно посмотрела на Катю. Слезы все еще текли по ее щекам, но взгляд стал острым, птичьим. «Лёвушка — Болван, он добрый, но в Ло в школе втюрился еще в детстве. Для Ло он всегда был чем-то вроде мягкой игрушки, понимаете? Кстати, у его папаши тоже черный БМВ. Только он водить не умеет, скорости боится. Я не его имела в виду. Не его? Уло был любовник, повторила Феодора, и там все было намного круче. Животная страсть. Вот оно, скрытое. То, что до сих пор оставалось вне поля нашего зрения, мне всегда казалось, что мы знаем в этом деле не все и не всех. Катя откинулась на спинку стула. «Где он?» спросила Феодора. «Мы все здесь все эти три года. А этот парень, где он?» «Нет его». Смылся сразу после того, как Ло попала в больницу. «Уж если кто и мог увести ее тайком, так это он. Я не знаю, что там могло случиться. Там такие искры летели. Они не могли друг от друга оторваться. Ло влюбилась в него без памяти». Это было так на нее не похоже, потому что она прежде парней своих просто коллекционировала, как трофеи, а тут влюбилась. Я даже думала, что мы обе с ней друзья по несчастью. Я в ее отца втрескалась по уши, она в этого типа. «Кто это был, Феодора?» — спросила Катя. Она его не афишировала, скрывала. Он совсем не нашего круга. Она любит все в мифологию переводить, говорила мне глава Аполлона на торсе Геракла. Понимаете? Я сначала не поверила, а потом случайно увидела их вместе. Лов вся от счастья светилась. А он, правда, классный экземпляр. Он был старше ее лет на десять. Рост примерно метр девяносто, такой накачанный весь, с татуировкой. С татуировкой? Вот здесь, на плече? Да, красавец. Красавец? «Атлет!» Он был охранник. «Ой, а что у вас с лицом?» «Ничего». Катя поднялась на ноги, чувствуя, что комната перед глазами плывет и качается. Феодора с тревожным изумлением взирала на нее со стула. Катя взяла со стола ключи от кабинета, где они вдвоем заседали. На негнущихся ногах она пошла к двери, вставила ключ в замок с наружной стороны. «Сидите тихо» сказала она, испуганной Феодоре. «Это в ваших интересах. Никакого шума. Я, возможно, задержусь. Это займет час, может, чуть позже. Сидите здесь. Потом я выпущу вас». Она захлопнула дверь кабинета розыска и повернула ключ в замке, заперев Феодору. Они словно поменялись местами, Теперь руки самой Кати дрожали так, что она с первой попытки не смогла вытащить чертов ключ из старого замка.